Глава тридцатая Как прошел день ее рождения В темных звездных небесах молниями вспыхивали зеленые, синие и оранжевые зигзаги. И тотчас же рассыпались яркие ослепительные фонтаны, снопы, лучи и стрелы, целые хаосы золотых и серебряных искр, чтобы погаснув, смениться новыми зигзагами, кривыми линиями, новыми фонтанами, снопами, лучами и стрелами. Гости восхищались этой пышной иллюминацией, восхищались тонким, еще не переваренным обедом, опьяненные дорогими винами, ликерами и сладковатым, приторным пороховым запахом, неизменно сопровождающим всякие фейерверки. Этот запах, как и шампанское, как и общество молодых и красивых женщин, поднимал настроение, волновал, возбуждал. Хотя все двери виллы были распахнуты, настежь, хотя гости сновали повсюду, но центром веселья была теннисная площадка, превращенная в шикарный, любимое слово Ставицкого, «дансинг». Ее обрамляли небольшие квадратные столики. Леврейные лакеи неусыпно следили, чтобы на этих столиках не иссякало ледяное шампанское. Выписанный из биорица оркестр джаз, укрытый в китайской беседке, как бы волшебством своих звуков заставлял скользить по зеркалу бетонной площадки десяток другой тесно переплетающихся пар. Как и предвидел влюбленный Саша, его Нанетта была настоящей королевой богатого празднества, а сверкавшие на ней бриллианты были достойны ее царственной красоты. Она поспевала и танцевать, и занимать гостей, и быстро пробегать по освещенным комнатам виллы, где нужен был хозяйский глаз, и над прислугою, и над поварами в белых колпаках, суетившимися на кухне. Каждый раз, пересекая гостиную, невольно задерживалась взглядом на громадном букете черных роз. Чем-то траурным, Поднимались они из хрустального горла высокой вазы на тяжелой кованой порче голубого шелка, как плащ Матадора, покрывавшего бехштейновский рояль. Смутной тревогой веяло на нее от этих черных цветов, поднесенных чьей-то таинственной рукою. Танцы увлекали даже тех, кто совсем не умел танцевать или же танцевал очень плохо. Депутат Бонна в новеньком с иголочке фраки подпрыгивал, как человеческий шарик на коротеньких ножках, зажав в свои потные объятия несчастную Габи Муро, изнывавшую и от этих объятий, и от того, что ее кавалер был беспомощно смешон, поминутно сбиваясь с такта. Сам же кавалер был на седьмом небе от своего дебюта на светском поприще, от своего фрака и от своей дамы, которую. До сих пор ему удавалось видеть лишь на экране кинематографа. Сидя в полумраке зала, любуясь этой львицей и ее туалетами, мог ли он тогда мечтать о фокстроте с нею? Не более искусен был в танцах и директор «Глаза Парижа» Флинто. Как и на, левантиец упоен был своей дамой, австриячкой видят. Он оттаптывал ей носки лакированных туфель, дышал ей в лицо смесью напитков и сигарного запаха, а глаза на красной вспотевшей физиономии поблескивали пьяно, самодовольно и нагло. После танца он увлек ее к столику и, наливая сначала себе, а потом ей, чокался и пытался болтать без конца, но мешал недостаток слов. «Ихе, ищпрыхем мальдойчи! «Я плохо говорю по-немецки. Вы по-французски так же плохо говорите», — откровенно смеялась дунайская русалка, встряхивая головкой в золотисто-рыжих, вьющихся локонах. С ловкостью фокусника Флинто выхватил из фрачного кармана и разложил перед ней номер своего журнала. «Портрет на обложке! Колоссальный реклам!» «Я пишу статью! Я!» стоит пятьсот франков для вещей наглядности флинто растопырив перед точенным носиком артистки пять мясистых и красных как сосиски пальцев команда отличная вот портрет вот статья чтобы избавиться от назойливого директора ведетта поспешила скрепить заказ своей подписью дело сделано Флинто отвернулся, жадно высматривая очередную жертву. Его освободил от пока ненужной Штерн носатый Буа, пригласивший ее на тур медленного бастона и оказавшийся ловким танцором. Нетанцующие или уставшие от танцев мужчины облепляли сооруженную рядом с беседкой стойку бара, вливая в себя замысловатые коктейли, изготовленные опытным барменом Мулатом. Здесь выделялся и ростом, и атлетической фигурой своей Рапаньелло, не отстававшей от других в поглощении крепких алкогольных комбинаций. Рядом с ним, смакуя что-то густое, коричневое и вспененное, задыхался от жары тучный с заплывшими глазками господин Тру. Он предвкушал длительный ночной отдых в мягкой постели одной из комнат виллы отведенных господином Алексом для парижских гостей. Но вместо желанного отдохновения во вторую часть ночи Тру, вызванный по телефону к себе в клуб, правил в своем автомобиле часть в Париж, вспугивая и ослепляя своими фарами придорожных зайцев. После полуночи хорошенькая артистка, одетая маркетанткой, в красной коротенькой юбочке и синей куртке с металлическими пуговицами патронируемая хозяйкой дома, раздавала гостям бумажные головные уборы. Все поспешили украситься ими и стали еще легкомысленнее, перевоплощаясь в королей римских воинов, прелестниц в красных фригийских колпаках, наездниц в людовиковских треуголках и средневековых монахинь. Саше, как и подобает, досталось розовые с золотыми зубцами корона. Бонна в пестром конусообразном колпаке, оклеенном серебряными звездочками, чувствовал себя древним астрологом. Воинственный вид дала левантинцу керасирская каска. Фригийский колпачок сразу сделал личико Риты Штерн еще более задорным и весьма шел к ее волнистым рыжим волосам. Головные уборы дали новый толчок уже остывавшему веселью, и оно опять вспыхнуло оживлением. Горели гирлянды фонариков, а в небесах засверкали новые огни, новые римские свечи, рассыпавшиеся каскадами зеленоватых и синих, сверкающих брызг. Фокстрот вскоре сменился тихими звуками меланхолического вальса, и под эту как бы издалека доносящуюся мелодию, вновь закружились пары на теннисной площадке. И вдруг эту плавную гармонию звуков и человеческих тел резко вспугнуло что-то неожиданное, громкое, повелительное. «Руки вверх! Не с места!» Оркестр оборвался на полутакте, и также на полутакте замерли танцующие. Группа мужчин, точно выросших из-под земли, угрожающе наводили револьверы, на сбившуюся в паническое стадо толпу, всего несколько секунд назад бывшую десятками вальсирующих пар. Все это произошло так внезапно и так было нелепо, что некоторым, правда немногим, показалось очередным трюком, эффектной инсценировкой, обильной сюрпризами программы торжества. Но это приятное заблуждение было весьма кратковременным. Обращаясь к оцепеневшей толпе с поднятыми руками, дрожащими от страха и неудобного физического положения, солидный господин, видимо, начальник, прибывший с ними, четко и внятно произнес «Кто среди вас Александр Ставиский, именующий себя господином Алексом? Пусть он выйдет ко мне!» Никто не выходил но, пробираясь сквозь гущу гостей к солидному господину, подошла Нанетта, относительно спокойная. — Что означает ваше вторжение к нам? — Это какое-то недоразумение. Кто вы такие что вам угодно от господина Алекса, хозяина этого дома? Очень вежливо, но отчеканивая каждое слово, начальник ответил с поклоном — сударня. «В данном случае никакого недоразумения нет. Я комиссар уголовного розыска поту Имею ордер на арест именно хозяина виллы, господина Александра Ставицкого, присвоившего себе псевдоним «Алекса». «Где он?» «Ну почему? За что?» – спросила молодая женщина, чувствуя, как она слабеет и как темнеет у нее в глазах. «Мой муж не совершил ничего». Он не преступник. Он обвиняется в сбыте фальшивых денег, подделке чека и мошенничестве с драгоценностями. По крайней мере, вот уже около двух месяцев полиция княжества Монокского разыскивает его. Потрудитесь немедленно позвать ко мне тотчас же господина Стависского. С помертвевшим лицом, ловя губами воздух, пытаясь что-то сказать, Нанетта упала навзничь. Тогда только бросились к ней гости, а полицейские, предводимые начальником, устремились в комнаты искать господина Алекса. Бонна в колпаке астролога вместе с Ритой Штерн приводили в чувство Нанетту. Дунайская русалка, смачивая салфетку в ледяной вазе с шампанским, тёрла лоб и виски о хозяйки хозяйке дома. Не прошло и минуты, на теннисной площадке осталась только одинокая группа, состоявшая из откинувшейся на стуле мадам Алекс и хлопотавших около нее депутата и артистки. Всех же остальных гостей и след простыл. Они разбежались в мгновение ока. В беседке музыканты с усталыми лицами укладывали свои инструменты. Полицейские... Тщетно обшаривали комнату за комнатой и всю виллу, не находя того, кого искали. Слышались недовольные возгласы, черт возьми. Неужели этот мошенник успел убежать? Так выходит, будь он проклят. Куда ему бежать, когда весь квартал оцеплен? Один из агентов мимоходом дернул фарфоровую ручку в атерклозетной двери. Дверь не поддавалась. Агент забарабанил в нее и, не получая ответа, крикнул. «Эй, кто там? Выходи сейчас же, буду стрелять!» Шуршание задвижки. Нерешительно приоткрылась дверь, и агент увидел перед собой корону в золоченых зубцах, а под нею искаженное страхом посеревшее лицо красивого брюнета. Через минуту Саша в стальных наручниках и все еще с короной на голове, поддерживаемый агентами, садился в полицейский автомобиль. В этот момент выбежавший из ванны Бонна, сдергивая с головы расцвеченный звездами колпак астролога, взял под локоть начальника отряда и отвел его в сторону. «Я Бонна, депутат парламента от города Парижа. Объясните мне, что это такое? Роковая ошибка, не более?» Господин Алекс – мой личный друг, и, вы понимаете, господин депутат. Я очень сожалею, что это случилось в вашем присутствии, но, увы, всякая ошибка исключена. Господин Алекс действительно совершил ряд противозаконных поступков. Благоволите взглянуть на имеющийся у меня ордер. Мы не подозревали, что господин Алекс, живущий здесь около двух месяцев, Именно и есть разыскиваемый полицией Александр Ставицкий. И если бы не донос, он, быть может, еще долго, так же безмятежно и по-королевски веселился, как в этот вечер, роковой для него. Вы говорите Донос? Но кто же мог донести? Простите, господин депутат, я не вправе вам назвать имени. Это служебная тайна. Бонна поспешил покинуть опустевшую виллу, хотя нет, не совсем последним. Когда все обезлюдило, когда лакеи погасили цветные фонарики, ставшие такими ненужными, лишними, когда музыканты, унося свои инструменты, ушли, и вымерла теннисная площадка с белыми квадратами столиков, тогда только не спадавшая до полу скатерть одного из столиков пришла в движение, выпятилась и что-то стало вылезать из-под нее. Увидели Божий свет сначала бумажная керосирская каска, а потом и туловище человека с жирным медно-красным лицом. Отважный керосир флинто, разминая затекшие ноги, обдергивая борты из мятого фрака, стряхивал приставший к коленам песок. Он все еще не верил в свою безопасность после того, как минут сорок героически высидел под столом. Окна виллы гасли одно за другим, потухлые и последнее, в спальне на нетты, забывшиеся тяжелым сном после сильной дозы брома. Сизги рассвет вливался в открытые окна гостиной, и мутным пятном таяли в призрачной дымке еще более зловещие, чем они были днем, черные розы.